30 апреля 1942 года, 23 часа 59 минут, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. присутствуют Верховный Главнокомандующий, Нарком обороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Висцарионович Сталин, посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. Когда тяжелая дверь в приемную закрылась, начисто отрезав самый главный кабинет страны от внешнего мира, Верховный молча с вопросительным выражением на лице посмотрел на посла Российской Федерации. «Есть несколько горячих новостей из-за врат», — пояснил тот, «которые пока не обязательно знать ни вашим, ни нашим военным» но которые я должен официально сообщить вам как главе Советского государства. «Товарищ Иванов», — насторожился Верховный, «эти ваши новости как-то связаны с предстоящим наступлением?» «Прямой связи нет», — пожал плечами собеседник советского вождя. «Сообщение, которое я намерен вам передать, касается скорее фундаментальных вопросов мироздания которые, тем не менее, в силу природы вещей, неизбежно повлияют на все принимаемые нами и вами военные и политические решения. — Так, — с подозрительностью в голосе сказал Сталин. — Надеюсь, вы мне не сообщите, что ваша Российская Федерация вдруг решила прекратить поддержку Советского Союза в его борьбе с немецко фашистскими захватчиками. Совсем наоборот, товарищ Сталин, Сергей Иванов улыбнулся фирменной мефистофельской улыбкой. Принято решение по максимуму в пределах проницаемости врат форсировать нашу помощь Советскому Союзу, чтобы тот как можно скорее покончил с гитлеровской Германией и установил контроль над всей территорией Европы вплоть до ее Атлантического побережья. В кабинете вождя на некоторое время наступила тишина. Потом Сталин медленно, будто растягивая удовольствие, а на самом деле собираясь с мыслями, взял со стола трубку и принялся набивать ее табаком из раскрошенных папирос герцеговина флор. Товарищ Иванов произнес Верховный, не отрываясь от своего священнодействия. Как выражались прежние времена, Скажите на милость, А с чего это вдруг такая немыслимая щедрость? Ведь ваш президент, товарищ Путин, Помимо всех своих положительных достоинств, Еще и скуп, как шейлок, Чахнущий над грудой злата, Станешь тут шейлоком после наших 90ян-х проворчал посол Российской Федерации. — И вообще, Владимир Владимирович у нас не скупой, а сильно бережливый. Ни рубля не даст на то, что не сможет контролировать. Но вам ничего давать не надо. За все вы платите сами. А посему скупость тут не имеет к делу отношения. Главная причина в том, что наши ученые-физики — следуя вратам получили довольно неожиданные сведения о структуре мироздания, внутри которого существуют два наших мира, плюс еще неизвестное количество иных миров. — Так, — сказал советский вождь, уминая большим пальцем табак в трубке, — а вот с этого момента, пожалуйста, поподробней. Каким образом структура, как вы говорите, мироздания, понятие сугубо отвлечённое и оторванное от политической действительности, была способна повлиять на уровень поддержки, которую ваша буржуазная Российская Федерация оказывает нашему Союзу Советских Социалистических Республик? Прежде наши учёные считали что врата имеют сугубо естественное происхождение и представляли их в виде эдакова пространственно временного смерча маль соединившего два наших мира случайным образом совпавших по пространственной кривизне но чем дальше шли исследования тем больше эта гипотеза казалась притянутой за уши более того Выяснилось, что врата, соединяющие наши миры, имеют не естественное, а вторичное техногенное происхождение и являются следствием интерференции помех от значительно более мощных первичных врат, имеющих неоспоримо техногенное происхождение. И те врата соединяют предельно близкую к нам пару миров опережающую нас с вами, как говорят ученые, буквально на один исторический квант. — Еще один товарищ Сталин, еще один президент Путин? — скептически хмыкнув, спросил Верховный. — Что-то вроде того, — кивнул Сергей Иванов. — При этом их врата не имеют ограничения по пропускной способности, а если такие ограничения вдруг появляются, то они строят дополнительные установки, источником энергии для которых, как правило, являются атомные электростанции. И как раз грузопоток, порожденный этой неограниченной межмировой торговлей, расшатывает стенки реальности, вызывая образование в наших мирах вторичных врат. Наши ученые считают, что потенциал наших врат растет не столько в силу наших собственных усилий, сколько в результате все время нарастающего грузопотока между теми двумя мирами да уж картина сказал сталин чиркнув спичкой прямо к коммунизм или рок изобилия в каждый дом та же зависть берет за то что кому то целая река а кому то тощю ручеек а нельзя ли и нам товарищ иванов тоже разработать такую машину чтобы она создавала врата в нужном нам месте и с нужной мощностью. «Пока до такого наши ученые еще не додумались», ответил Сергей Иванов. «Пока на очереди стоит испытание установки при небольших затратах энергии, создающей врата там, где уже естественным путем накопилось достаточное количество вторичной энергии и ослабла ткань реальности». И только после того, как будет исследован такой наполовину естественный прокол между нашими мирами, можно будет приступать к следующему этапу исследований. А так как один конец таких полурукотворных врат будет находиться в вашем мире, то без вашего содействия и разрешения нам точно не обойтись». «Ну что же, — после некоторых раздумий сказал Верховный, — упрочнение связи между нашими мирами дело хорошее, но только прежде чем давать свое разрешение хотелось бы знать где именно ожидается появление новых врат и как их возможное появление связано с желанием вашего руководства поскорее отдать нам всю европу на самом деле — ответил Сергей Иванов. — Это вопрос взаимосвязанный. Для начала надо сказать, что следующие врата могут образоваться в окрестностях Сталина, по-нашему Донецка, на спорной территории непризнанной Донецкой Народной Республики, отделившейся в результате гражданской войны от буржуазно-националистической Украины. На данный момент... Это пока единственный район местности с таким потенциалом, других не обнаружено. Но формирование новых врат в непосредственной близости от линии фронта вяло текущего конфликта приведет к его мгновенной гальванизации, ибо иностранные хозяева нынешних украинских властей будут толкать их к тому, что это место должно быть немедленно захвачено. Это к нам они лезть боятся, а вот в случае с республиками Донбасса, их жадность может стать большей осторожности. — Да, — сказал Верховный, — как там у вас все запущено? Власть на Украине захватили какие-то бандиты, а вы даже не можете их приструнить. — Это, — товарищ Сталин парировал Сергей Иванов, — реальность, данная нам в ощущениях. Не мы придумали такой мир, он достался нам в наследство от потерпевших полная фиаско руководителей Коммунистической партии Советского Союза. В их неумелых руках первое в мире государство рабочих и крестьян, а также вторая по мощи мировая держава превратилась в руины, распавшись по границам бывших братских республик, а слово «социализм» еще 20 лет ассоциировалось только с отсталостью и нищетой. Мы сами, шаг за шагом, вытаскивали себя за волосы из такого положения. И чем больше были наши успехи, тем сильнее давил на Россию коллективный Запад. И Украина с республиками Донбасса – это тоже точка давления, вынуждающая нас к капитуляции и заставляющая растрачивать материальные ресурсы и политический авторитет. «В таком случае, – жестко сказал Сталин, – вам следовало драться за свои интересы и своих людей, а не прятать голову в песок так называемых «минских соглашений». Вы должны были бы уже знать, что мировая буржуазия держит свое слово только пока ей это выгодно, и тот, что желает сэкономить, обойдя неприятность, потом будет платить дважды или трижды сверх того, что он потерял бы сразу, объявив злу, открытую войну. «У нас, — сказал Сергей Иванов, — страна, до предела уставшая от схватки с мировым злом за счастье всего человечества. Вы думаете, что наши добровольцы идут к вам на помощь сражаться за торжество мировой революции и Всемирную Коммунистическую Республику? В гробу они видали такие идеалы. Они сражаются за Советский Союз, как за Большую Россию, чтобы ни одна тварь больше не смела приходить с мечом на нашу землю. Они встают плечом к плечу в один строй со своими дедами, потому что те родные им люди, за которых только и стоит воевать. Правда, надо сказать, что именно эта война подвела и наш народ и руководство к пониманию, что нынешняя Украина — это явление нетерпимое, чего бы там ни говорил тот самый коллективный Запад. Сколько бы мы ни пытались, как вы метко заметили, прятать голову в песок минских соглашений, бандитская, по своей сути, власть на Украине никуда не денется. А Гордиевы узлы, как учил Александр Филиппович, положено разрубать мечом, а не распутывать ногтями и зубами. Какой Александр Филиппович? — не понял Верховный. «Македонский, товарищ Сталин, македонский», — ответил Сергей Иванов. Он тоже был политик и полководец, который думал, что сражается за счастье всего человечества. Но человечеству его счастье, видимо, не особо-то было и нужно. Ну да ладно, давайте вернемся к нашим баранам, точнее к хохлам, которые от этих баранов не особо и отличаются. Все норовят увязаться за каким-нибудь козлом то за петлюры то за бандеры то за кровавым пастором Турчиновым в юности советским комсомольским вожаком. Одним словом, я уполномочен сообщить, что если вы даете добро на принудительное открытие новых врат, то со своей стороны мы заблаговременно признаем Республики Донбасса в качестве независимых государств в границах соответствующих областей и правопреемников до Майданной Украины. После этого мы заключим с этими республиками договоры об обеспечении их безопасности, на основании которых введем к ним ограниченные контингенты своих войск и под угрозой применения силы потребуем от вооруженных сил Украины покинуть территории признанных нами независимых государств. «На таких условиях не согласны на открытие дополнительных врат», кивнул Сталин. «Тем более что, насколько я вас понял, некоторое время спустя формирование этого явления может произойти самопроизвольно. А что касается вашей Украины, то навести там порядок длучше поздно, чем никогда». Со своей стороны должен вам сказать, что мы сейчас предпринимаем все возможные меры, чтобы ваша история у нас никогда не повторилась. Но и Украина далеко еще не самая главная новость, сказал Сергей Иванов. По вполне вероятному предположению наших ученых, тот, товарищ Сталин, свою Европу уже взял и вовсю пользуется всеми ее ресурсами, в том числе и золотыми запасами. Так что не исключено, что дикие, никем не контролируемые врата могут начать появляться не только на территории Советского Союза, но и в Западной Европе. Одно дело, когда на этой стороне эти территории будет контролировать союзная нам Красная Армия, и совсем другое, если не добитый Третий Рейх. Если только это случится, то НАТО влезет сюда мгновенно без всякого мыла, и мы опять будем иметь ту же картину, только в профиль. Некоторое время Сталин молчал, как бы собираясь с мыслями, потом спросил, товарищ Иванов, скажите, а почему вы думаете, что эти самые войска НАТО сразу же не нападут на нашу Красную Армию, так же, как ваши экспедиционные силы напали на немецкий вермахт. Во-первых, — ответил Сергей Иванов, — на вермахт наша армия не нападала. Он сам вторгся на нашу территорию, после чего, с учетом предыдущего анамнеза, боевые действия были уже в порядке вещей. Во-вторых, за оставшееся время... Мы обязуемся так натаскать и вооружить части Красной Армии, что американцы просто побоятся на них нападать, а если нападут, то пожалеют, потому что наши экспедиционные силы тоже будут стоять с Красной Армией в одном строю. А иначе нас там, дома, в 21 веке просто не поймут люди. Ведь мы же с вами союзники и обязались помогать вам не только против Гитлера, но любого агрессора, кем бы он ни был. — Ну что же, товарищ Иванов, — с достоинством кивнул Верховный, я рад, что вы придерживаетесь такой взвешенной позиции. Конечно, перспектива того, что в нашу войну с Гитлером может влезть Америка вашего мира, не особо радует. Хотелось бы мирной передышки лет на двадцать-тридцать А тут уж ничего не попишешь. Ни вы, ни мы, как я понимаю, не в силах тут ни на что повлиять. А до тех, товарища Сталина и президента Путина, которые все это у себя затеяли, нам просто не достучаться. Вы все правильно понимаете, согласился Сергей Иванов. Как говорил умнейший человек, Марк Аврелий, делай, что должно, и случится что суждено. Сталин своей мягкой тигриной походкой прошелся туда-сюда по кабинету. — Ну хорошо, товарищ Иванов, — сказал он. — А теперь последний вопрос. Наши военные говорят, что компания этого года и без всяких дополнительных условий спланирована с расчетом на максимально быстрое продвижение Красной Армии вглубь Европы. Правда, пока только на южном направлении. На севере не планировали оттеснить врага до линии госграницы в расчете на то, что все остальное ваш крысиный волк сдаст нам без боя под угрозой тотального уничтожения. «Скажите!» Какие еще дополнительные силы и средства вы готовы предоставить наше распоряжение, чтобы еще больше ускорить продвижение Красной Армии на Запад?» Сергей Иванов пожал плечами. «В основном наша поддержка Советского Союза будет косвенной», сказал он. «Дополнительных дивизий в составе экспедиционных сил не планируется, в условиях, когда там у нас также нарастает градус противостояния, это было бы неразумно. Наша авиация интенсифицирует свои полеты, и удары высокоточным оружием по объектам в глубоких вражеских тылах станут для врага обычным явлением. Кроме того, в распоряжении вашего командования будут переданы дополнительные подразделения сил специальных операций, которые займутся тем, Чем у немцев занимался Бранденбург 800? Пусть ни Муссолини, ни адмирал Корти, никто еще из этой своры не спят по ночам спокойным сном. Кроме того, вам окажут помощь наши дипломаты, которые будут договариваться с теми, кто хочет договориться. Только условия с вашей стороны должны быть достаточно мягкими. Как нам кажется, будет достаточно, если страны решившие перейти в этой войне на сторону нашей антигитлеровской коалиции станут народными демократиями и конституционными монархиями а не подвергнуться тотальной советизации в послевоенной политике и вам предстоит пройти между сцилой оппортунизма сдающего врагу действительные завоевания революции и харибдой троцкизма стремящегося к государству линию всего и вся. Кроме всего прочего, товарищ Сталин, вы уже знаете, что бывает с социалистическим государством, если оно тотально монополизирует в своих руках все, вплоть до продаж штанов и починки ботинок. Мы это проходили на своей шкуре и не советуем вам даже пробовать. Ничего хорошего из этого не получится. Но этого же боятся и наши потенциальные союзники, и попутчики в Европе. Можно сказать, что добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом или просто пистолетом. — Да уж, — хмыкнул Сталин, — наговорили вы тут. и удушка Троцкий в гробу, наверное, от злости перевернулся. Такой нашей победы в Европе он всяко не предвидел. А ведь у него в нашей партии... Еще очень много сторонников. Прямо они сказать ничего не смеют, но мы знаем, сколько злобы способно затаить эта публика. Но поскольку марксизм — это не догма, а руководство к действию, то кого-то мы переубедим, а кого-то, ну да ладно, не стоит сейчас о плохом, хотя нам совершенно не жалко людей которые вредные указания руководства исполняли даже с большим энтузиазмом, чем полезные. Выслушав эту тираду, Сергей Иванов пожал плечами, показывая, что судьба коммунистических ультраортодоксов это внутреннее дело руководства ВКПБ и Советского Союза, а Российской Федерации оно совершенно не касается. Если так называемая «оттепель» наступит еще при жизни нынешнего вождя и одновременно резко сократится давление на нее извне, то тогда в стране, уставшей от политических бурь и военных невзгод, полностью исчезнет социальная база для какого-либо подобия хрущевщины. А уже одно это стоит очень дорого. 2 мая 1942 года 4 часа 55 минут Киевский плацдарм Юго-западный сектор обороны Урочище Теремки Командир первого механизированного корпуса генерал-майор Михаил Ефимович Катуков После того, как зимнее контрнаступление в Белоруссии завершилось стабилизацией линии фронта По реке Березина нашу бригаду вывели в тыл, как и предсказывал еще в Пуховичах майор Кунгуров, на переформирование в механизированный корпус нового поколения. переформировывали нас долго, можно сказать, со вкусом, тем более, что на фронтах все это время стояло затишье. Повторение зимней войны двухлетней давности при этом было не в счет потому что лесисто-болотистая местность даже зимой не очень хорошо подходит для действий крупных подвижных соединений. Самыми большими тактическими единицами, задействованными в той операции, были самоходные батальоны, рота на запортальных Т-55 и две рота наших местных 122 миллиметровых штурмовых самоходок на шасси Т-34. Служат на таких самоходках асы стрельбы прямой наводкой, попадающие в амбразуру Дота уже вторым-третьим снарядом, и никаких тебе героев, ползущих к вражеской огневой точке со связкой гранат. А знаю я это, потому что два таких батальона после завершения боевых действий Финляндии вошли в состав моего корпуса, став ядром для формирования двух новых механизированных бригад. Всего таких мехбригад в составе корпуса 5, как пальцев на руке. В составе каждой механизированной бригады один танкосамоходный батальон 10 Т-55 и 20 штурмовых артсамоходов СУ-122. Два танковых батальона на Т-34М2 по 30 машин. Два мотострелковых батальона 30 модернизированных запортальных БМП-1, часть которых вооружена 37 миллиметровой автоматической пушкой, а часть — миллиметровой зенитной спаркой. Последняя по цели типа атакующая пехота производит эффект, сравнимый только со взмахом косы литовки на расистом лугу. Вжик! И все кончено. В качестве средств огневой поддержки мотострелковые батальоны имеют по одному автоматическому миномету «Василек» на роту и батарею из четырех 120 миллиметровых минометов, и то, и другое на шасси БТР-50. Ну и на сладкое, дивизион запортальных самоходок 2С1 с тонкой противопульной броней но нормальными углами возвышения с учетом наличия в бригаде 20 штурмовых арт-самоходов танка самоходного батальона, а в составе корпуса буксируемого артполка, укомплектованного пушками гаубицами ML-20, даже хорошо укрепившийся противник жить будет недолго, зато бурно и интересно. Но главное не в технике, а в умении бойцов и командиров ею владеть. Кого-то, в основном из состава, переданных в корпус танкосамоходных бригад, прежде уже учили как следует. А всем остальным, пришедшим из госпиталей с маршевым пополнением, пришлось устраивать дополнительные фронтовые университеты. На войне так, сколько живешь только учишься. Учишься у других своих товарищей, знающих и умеющих больше тебя. У инструкторов с той стороны врат и даже у противника. Тот, кто забронзовел в своем превосходстве, как правило, упускает инициативу и вскоре сам оказывается битым. Побеждает же тот, кто не просто учится, но и делает это быстрее, чем его враг». С учетом нашей боевой подготовки и уровня техники, эффективность у наших мехбригад нового поколения не идет ни в какое сравнение с танковыми дивизиями времен начала войны. Я прекрасно помню, как моя 20-я танковая, брошенная командованием в лобовую атаку на вражеские противотанковые позиции, за один бой потеряла все свои танки. Дальнейшие подвиги мы совершали в пешем порядке, сдерживая рвущихся вглубь советской территории немецких захватчиков. Случись мне выполнять ту же задачу мех бригады нового штата, с учетом опыта, полученного за 10 месяцев войны, я бы и дело сделал, и потерь серьезных не понес, в том числе и потому, что автоматические пушки, модернизированных БМП, очень хороши в качестве средства ПВО по реальным воздушным целям мы пока не стреляли не довелось навыки стрельбы по самолетам отрабатывались на конусах конус буксируемый самолетом матерчатый рукав по которому ведут стрельбу как по воздушной мишени оценку результатов стрельбы производит по количеству пробоев но даже при таком упражнении было понятно что одиночные вражеские самолеты атакующие нашу колонну, будут обречены. Да и от массированного налета не удастся отбиться без серьезных потерь. А дело в том, что и 37 миллиметровая автоматическая пушка, и 23 миллиметровая «Спарка» в своих первых жизнях были зенитными орудиями. А как мы мучились в начале войны! Тогда даже одиночный мессер, мающийся от безделья, ввиду отсутствия в небе советских самолетов, мог обстрелять нас из своих пулеметов или сбросить пару осколочных бомб. И это не говоря уже о массированных налетах, подставиться под которые означало заполучить совершенно ненужные тяжелые потери. А теперь пусть люфты боятся нас, а не наоборот. И ведь боятся, когда нас перебрасывали к фронту в эшелонах с целью самообороны от вражеской авиации, Часть боевых машин находилась на платформах с растопоренными башнями и дежурными наводчиками на боевых постах. Стервятники Геринга, собравшиеся было совершить налет на наш эшелон, едва заметив разворот поднимающихся стволов в их сторону, шарахнулись от эшелона стаи спугнутых ворон. Вот это я понимаю авторитет, но все-таки так кто же тут приучил их бояться с визу таких безобидных машин? Или, может, дело в том, что сверху мы слегка напоминаем соединение экспедиционных сил? А этих веселых ребят, белокурые, бестии, боятся просто да икоты. Потому что те никогда не поленятся обидеть одинокого люфта. Впрочем, немецкой авиации под Киевом совсем немного. И то был Единственный случай, когда мы увидели в небе вражеские самолеты. Уже позже я узнал, что немецкий ас тут очень пуганный и предпочитает атаковать какие-нибудь вовсе беззащитные цели вроде санитарных поездов или маршевых пополнений стрелковых дивизий, а то и вовсе срывать зло на каких-нибудь мелких населенных пунктах, не имеющих прикрытия сил ПВО». И вот сейчас мой корпус сосредоточен неподалеку от Одесского шоссе в лесном массиве под хутором Теремки. Тут же, только на другой стороне дороги, сосредоточена вторая гвардейская Таманская дивизия экспедиционных сил. Я знаю, что по ту сторону врат она числится одним из лучших соединений, что и подтвердилось уже здесь, в Смоленской битве, когда гвардейцы-таманцы лихо гоняли всяческих покорителей Европы. Немного южнее у Днепровского шоссе точно так же в лесном массиве сосредоточены механизированный корпус генерала Лизюкова и 4-я гвардейская контимировская дивизия, не менее славная, чем Таманская, таким же образом гонявшая фрица под Смоленском и при прорыве криги Риге. А Голосеевский лес расположенный между двумя этими бронированными кулаками, весь без остатка заполнен кавалерийскими корпусами генералов Даватора и Белова. А уже за нами и кавалеристами, свернутые в походные колонны, стоят стрелковые дивизии второго эшелона, готовые войти в прорыв вслед за подвижными соединениями. И вся эта сила... В серых предутренних сумерках ждет только одного — сигнала к наступлению. До линии фронта тут всего три километра, а там, на той стороне, позиции 29-го армейского корпуса немцев. И его солдатам и офицерам жить осталось несколько минут. В тот момент, когда стрелки часов показывают 5.00, а ночная тьма едва-едва сменилась предутренними сумерками неверную фронтовую тишину вдруг разрывает грохот артподготовки даже на слух понятно что плотность огня в два а то и в три раза превышает то что наша артиллерия выдавала на жлобинском плацдарме полгода назад точно так же откуда то из района жжуян бухают двенадцать деймовые Морские транспортеры частым огнем бьют артполки РВГК и артиллерия экспедиционных сил. Сборная команда орудий двух времен и стволов в несколько раз больше, чем под Жлобиным. Огонь ведут и наши, местные, советские гаубицы. Б-4, МЛ-20 и А-19. И тут же импортные из заврат врат. Д-20. И 100 б а также самоходные орудия экспедиционных сил «Пионы» и Где-то у самой передовой тяжело кашляют 240 миллиметровые минометы, расчищающие пехоте путь от вражеских долговременных укреплений. Игра хочет что-то очень крупнокалиберное, выведенное напрямую на водку, как бы не ее величество Б-4». Фронт тут стоит с середины августа, и после Смоленского побоища немцы, понимая, что однажды мы придем за своим добром, зарылись в землю, как последние кроты, обросли бетонными укреплениями, опутались колючей проволокой и отгородились минными полями. Но, как говорят, против лома нет приема, особенно если вместо лома используется сверхтяжелый миномет или гаубица Б-4 прозванная «Сталинской кувалдой». Чтобы обозреть полосу предстоящего прорыва, я поднимаюсь на наблюдательную вышку, смотровая площадка которой замаскирована среди крон деревьев, и вижу, в самом деле, вместе с минометами М-240 под дотом первой линии немецкой обороны прямой наводкой бьют сверхтяжелые рубочные штурмовые арт-самоходы. Во время переформирования нас, командиров будущих мехкорпусов, свозили в кубинку и показали образцы новой техники, в том числе и той, что нам пока не по чину. Если смотреть на штурмовой арт-самоход спереди, со стороны противника, то возникает ощущение сокрушающей мощи и непреклонной решимости, сплошной не пробиваемый никакими противотанковыми средствами, наклоненный под острым углом лобовой лист, прикрывающий собой мотор, место мехвода и гусеницы, массивный наплыв маски орудия и не короткий, не длинный, а вполне себе пропорциональный дюймовый ствол. Т-55 по сравнению с этой красавицей Выглядит как изящный балетный танцовщик Рядом с профессиональным цирковым силачом Воистину, сталинская кувалда Так что гарнизоном немецких дотов Увидевших такое Вышедшее на них в пятистах или восьмистах метрах Остается только исповедоваться и молиться Два-три фугасных снаряда Раскидывают в стороны земляную обвалку и открывают бетонное тело Дота, а потом один утяжеленный бетонобойный пробивает метр-полтора фортификационного железобетона и рвется внутри. И взять этого монстра в лоб им совершенно нечем, разве что чем-то подобным, монструозным, выведенным на прямую наводку. Перетряхивающие кишки грохотания артподготовки Продолжалось час двадцать минут, когда наша артиллерия перенесла огонь в глубину вражеской обороны, а на первой линии немецких траншей все более-менее стихло, румяное майское солнышко успело уже высоко подняться над горизонтом. И теперь его розовые лучи подсвечивали повисшую над полем боя пелену из пыли и пороховой гари, которая медленно оседала на истерзанную землю. Вот это я понимаю. Перепахать. Воронка на воронке, с торчащими из этого месива обломками бетонных плит, какими-то бревнами, покосившимися столбами, свисящими на них лохмотьями проволочных заграждений. В то же время западние полосы будущего прорыва на границе подвергшейся артиллерийской обработке вражеской обороны что то продолжало гореть багровым чадным пламенем в отличие от наступления поджлобным первыми на нейтралку вышли не стрелки пехотинцы а ощетинившиеся бульдозерными отвалами массивные инженерные машины разграждения хотя перед собой тяжелые шипованные колеса минных тралов в верхней части Корпуса этих машин, по размерам и форме напоминавших довоенные танки КВ-1, были установлены маленькие башни со спаренными автоматическими пушками, которые, поворачиваясь из стороны в сторону, подслеповато высматривали потенциальную опасность. И только вслед за ними, пригнувшись и стараясь укрываться за бульдозерными ножами, мелкоセミнили бойцы штурмовых групп вооружённые автоматами и реактивными пехотными огнемётами. Но даже такой шквал огня отнюдь не гарантировал тотального поражения. Под тралами захлопали мины, чаще противопехотные, но время от времени и противотанковые. Да и немцы в окопах умерли непоголовно, и кое-кто старался дать отпор даже в такой безнадёжной для них ситуации. То тут, то там начинали татакать пулемёты, и хлопали винтовочные выстрелы. Но только все это было уже не более чем бессмысленное сопротивление. Бульдозерный нож пулями и осколками не пробивается даже в упор, а в ответ в немцев летели плевки из огнеметов и ручные гранаты. Стрекотали спаренные автоматические пушки-разградители. Штурмовые группы, они для того и созданы, чтобы с минимальными потерями давить разрозненное сопротивление в такой местности, где сам черт сломит ноги руки и свернет себе шею потом по следам проделанным тяжелыми машинами и означающим безопасность сначала жидкой цепочкой а потом все гуще и гуще вперед побежала наша советская пехота занимать полностью разбитую и разрушенную первую траншею Маломальски тактически грамотному человеку было понятно что как раз сейчас Из глубины вражеской обороны к линии фронта спешат наспех сколоченные временные кампф-группы из писарей, поваров и сапожников, задачей которых будет хоть немного приостановить наше наступление. А ведь впереди, в четырех километрах от только что прорванной линии траншей, находится передовой рубеж фортов Киевского «Ура» оставленных нашими войсками еще в начале августа во время первого немецкого штурма города и наверняка приспособленная фашистами под свои нужды. Ага, восьмидюймовые артсамоходы вслед за пехотой тоже потянулись на проделанные проходы и туда же летят снаряды, продолжающих артподготовку гаубичных батарей. А значит, прежде чем мы сумеем вырваться на оперативный простор, там... На линии фортов предстоит вторая серия эпического представления, именуемого «Прорыв вражеской долговременной обороны». Наше время наступит позже, когда командование даст добро, и сначала Таманская дивизия, а потом уже мой мехкорпус устремятся вперед в проделанную пехотой и штурмовыми частями дыру в немецких боевых порядках.